Глава 16. Родные березки встречают не особо ласково. Прямо от терминала меня пакуют гранцы, с чего-то решившее, что моя похмельная рожа – главный признак террориста. Ни удостоверения, ни попытки вспомнить свои права вообще никак не помогают. В итоге, выползаю из аэропорта настолько помятый и измученный, каким даже в Аргентине не был после того, как меня неведомой хернёй опоили вижье. Ну, здравствуй, родная земля. Ласковая ты, пиздец просто. Из аэропорта, плевав на все беру такси и еду к себе в Домодедово. Ценник конский. А онлайн-банки у меня заблокированы пока что. Чтоб разблокировать, надо лично тащиться в банк. Потому трачу нал. В машине засыпаю. Ощущаю себя дико выжатым. Отлично отдохнул. Да, отвлекся, развлекся, Феерически. Чуть не убили, проебал очень важную для меня женщину, остался без бабла. Во всей этой ситуации был только один плюс, который сначала казался жирным, а вот сейчас как-то уже и не особо греет. И я, похоже, полностью опустил Масю. По крайней мере, меня не кроет дикой яростью и неконтролируемой ревностью при мысли, что она сейчас не со мной. Не хочется опять нажираться и забываться и вообще. Спокойно думаю про то, что, когда все здесь решу и разберусь полностью, можно будет загонять в Канаду к ребятам. В конце концов, у меня там родня. Мелкий голопузый крестник. Должен же его кто-то воспитать правильным парнем. Но это все в далекой перспективе, смутно пока. А на первый план выходит другая задача – найти Эвиту, моего белокурого ангелочка с дьявольскими огнями в глазах, и плотно поинтересоваться, а какого, собственно, хера? Да, это задача номер раз, и я ее решу. Вот только чуть-чуть выдохну и физиономию в порядок приведу, а то у меня от аргентинского гостеприимства улыбка слегка щербатая. Домой приезжаю через два часа, заползаю на свой пятый – Без сил валюсь в кровать, едва успев стащить обувь. Так я не выматывался со времен бурной юности. Наверное, когда один молодой, но считающий себя охренеть каким умным и удачливым засранцем, журналист сам вызвался в командировку в дружелюбную южную страну. Он был полон амбиций и дико удивился. А с какого хера никто из более опытных коллег не захотел урвать себе кусочек славы? Ну, что сказать. Слава как-то тоже не попалась на пути молодого и, как выяснилось позже, на редкость тупого мальчика. Зато приключений вагонища, но чего об этом. Главное, что из нахального засранца вылупился вполне себе спокойный мужчина, сумевший весь свой нехилый опыт обернуть себе во благо. В основном, конечно же. Оброс с связями, работами, друзьями. Закрутился, заигрался, желая хапнуть побольше впечатлений жизни. Когда по краю проходишь, оно потом так остро ощущается. Насчет связи, кстати, пожалуй, уже знаю, кого дерну в первую очередь. Не, по хардкору чтоб. С этими мыслями я и засыпаю. И снится мне тропическая зелень Аргентины. Голубое, до пронзительного неба, море, которого я так и не увидел. И женщина, высокая, хрупкая, тонкая. У нее пухлые, зацелованные мной губы и сине-голубые глаза цвета моря. Она улыбается, моя женщина, и тянет ко мне тонкие пальцы, вплетает их в волосы, смотрит в лицо, и взгляд у нее неожиданно серьезный, а в глубине глаз цвета моря, печаль и ожидание неизбежного расставания. Во сне я не собираюсь ее отпускать. Держу, с удовольствием ощущая белую нежную кожу под ладонями. Тяну на себя, опрокидывая нас на светлый песок, пачкаясь в нем и смеясь от этого». Солнце тропической Аргентины обливает своими лучами, и светлые волосы моей женщины пушатся нимбом. «Я тебя люблю», — неожиданно легко произношу я слова, которые никогда никому не говорил. «Люблю, дурочка. Почему ты убежала?» «Сам дурак», — смеется она, и в глазах печаль, и понимание, что скоро будет финал всему. Мне хочется стереть из ее глаз это все, а потому не даю договорить, тяну на себя и целую. Губы и виды на вкус соленые, как море, и сладкие, как нектар тропических цветов. И почему-то верится, что это все будет наяву. Стоит лишь чуть-чуть поднапрячься. Буров, выколупывайся уже из своей берлоги. Хоть воздуха свежего хлебнешь. Я смотрю на себя в зеркало, прикидывая, нормально ли так ходить по улице с синяками на всю рожу или нет. Есть вероятность, что загребут в первый же встречный патруль. Слишком рожа страшная, уголовная какая-то. Отдохнул, блядь. Буров что-то злобное бормочет в трубку. Но я настырный, как конский клещ. И он это знает. Если уж звоню, вытаскиваю наружу, то вытащится, никуда не денется. «Давай возле метро, жду. Там, помнишь, пельменная? «Да плевать мне, что ты пельмени не жрёшь. Думаешь, я тебя кормить буду?» Размечтался. «Всё, жду». Отрубаюсь, не слушая прощального горестного вопля. Скалюсь, в зеркало, думаю, бриться или уже всё, можно не мучиться, улучшая показатели. Решаю, что душу вполне хватит. Через полчаса уже сижу за столом в невзрачной пельменной и, в ожидании Бурова, наворачиваю огромную тарелищу вареников с картошкой и грибами. Они тут самые лучшие в столице, это проверено миллион раз. Ну и заодно мысленно выстраиваю в башке структуру разговора. Придется попрыгать, бляха муха. Буров – личность мерзкая, даже на мой не особо притязательный вкус. Бывший опер, он после одного дела как-то жестко свихнулся и двинулся на почве писательства. Проще говоря, бросил свою работу и заделался писателем криминальных романов с фантастическим уклоном. Или фантастических романов с криминальным уклоном. Не знаю, я его бреди не читал, может, потому и психику имею нормальную до сих пор. Хотя одному белокурому ангелочку практически удалось мне ее нехило так шатнуть. Буров начал выкладываться на одном из сайтов сам из Дата, и там неожиданно его бредятина попёрла. Да так, чтобы бабки прежнюю работу, да с надбавками и льготами вообще ни в какое сравнение не шли с тем, что он сейчас имеет. Мы с ним периодически общаемся, но не сказать, что часто, хотя знаем друг друга страшно подумать, сколько лет. Росли вместе в одном дворе и дрались без конца. А потом вместе гуляли и дрались уже с соседними дворами. Все как у всех. Сейчас вообще раз в полгода созваниваемся, потому что некогда. Потому что у меня куча работы всегда, а у Бурова очередной роман или очередной экзистенциальный кризис. Если по-русски – запой. Правда, он отрицает свою зависимость и жестко бьет по роже, когда я над этим ржу. И даже иногда попадает, потому что КМС по боксу просто так не пропьешь. Но факт остается фактом. Придурок он полный и окончательный, конечно. Но полезный, потому что связи больше, чем у меня. Причем таких на всех уровнях. То есть и на легальных, и на нелегальных. Потому и дернул я его сегодня, едва проспался после перелета. Буров появляется, уже когда я тарелку вареников практически приканчиваю. Бухается напротив меня, смотрит на разукрашенную рожу, переводит взгляд на сбитые костяшки, кривится. «Отдохнул, смотрю душевно». Я усмехаюсь. «И тебе привет. Будешь чего-нибудь?» «Чего звал?» – не ведется на прелюдию Буров, сразу приступая к основному акту. «Надо выяснить про одного человека». Делаю паузу. «Женщину». «Девушку». Буров еще больше кривит и без того кривую физиономию. «Ты, конь, вообще берега потерял со своим блядством. Какого хрена я буду тебе про твоих шлюк справки наводить? Сам не справляешься?» «Фильтруй, а?» миролюбиво отвечаю я. «В принципе, вполне готовый к такой реакции. Буров любит, чтобы его поупрашивали. Попрыгали возле него. Ну, мне не западло. К тому же должок за ним придурком. Хотя это будет последним аргументом». У меня проблема, ты можешь помочь? Да какие у тебя хипстера сраного, могут быть проблемы. Откидывается на спинку стула Буров, выщелкивая сигарету из пачки, прикуривает, чурится на меня сквозь дым. А я ржу, до того у него сейчас рожа невыносимая ментовская, прямо следак на допросе опасного преступника. Глеб Жеглов на выпасе, бля. Очередная баба не повелась на твой язык и отказалась кататься на твоем самокате. Практически смиренно прогибаюсь я. Помоги ей данные получить, а? У меня нет времени, у меня работа. Я сюда пришел только потому, что ты мне в прошлый раз помог. Вот, кстати, разыгрываю я последнюю карту. Должок, неплохо бы. Я тебя слушаю, вот и весь должок. Бур, не будь козлом. За козла ответишь. Бур, мне надо очень. Говорю с расстановкой, специально спокойно, тихо, и в глаза гляжу. Буров замирает, затягивается, выдыхает, вздыхает. Давай, что там. Вот, протягиваю телефон с фото и виты. Пробей по своим каналам. А, у тебя, смотрю, Google отрубили, да? Поиск по картинке не работает? Бур. Хватит. Если бы я мог справиться сам, то справился бы. Я думаю, думаю, что она из ваших или ваша подопечная. Интересно у тебя, женщины, конь, рассеянно отвечает Буров, разглядывая Эвиту. Наши бабы специфичные. Ладно, давай данные. Это все. Даже так, он поднимает на меня взгляд. А подробности будут? Если не будешь ржать, обижаешь? Буду. Вздыхаю со смирением. Ладно. То, что этот придурок заинтересовался, говорит о том, что поможет. И выяснит все, что возможно. Ради этого потерплю. Немного. В принципе, не самый худший вариант.